Глава 13. Военный советник Ставки генерал армии Мерецков арестован был на следующий день. Когда 3 июля Сталин прямо из Кремля, отказавшись от подготовленной для него студии на центральном телеграфе, выступил по радио с обращением к народу, Мерецков сидел уже во внутренней тюрьме НКВД на площади Дзержинского номер 2. Встречу вождя Кирилла Афанасьевич познакомился только в сентябре 1941 года, когда был отпущен на волю. Его поразило, что почти все мысли, высказанные им в памятной записке, нашли отражение в сталинском обращении к народу. Конечно, в докладной Мерецкого не было патетического «братья и сестры», «к вам обращаюсь я, друзья мои», но идеи выжженной земли, партизанской войны, перехода к всенародной борьбе с супостатами – были высказаны Сталиным в прямой и откровенной форме. К сожалению, военную сторону концепции Мерецкого Сталин не воспринял. Стремление во что бы то ни стало отыграться, немедленно наказать Гитлера за то, что тот поставил его, великого стратега, мягко говоря, в дурацкое положение, толкало вождя, который оправился уже от психологического срыва и взял военные бразды в собственные руки, к непоследовательности действий. Именно эта непоследовательность, обусловленная желанием немедленно исправить положение, остановить захватчиков не там, где это удобнее Красной Армии, а там, где захотелось вождю, привели в трагическом сочетании к неоправданным потерям в Белоруссии и на Смоленщине, на Днепре и в Донбассе, и едва не завершилась утраты Москвы и Ленинграда. Теперь Мерецков знал и о том, что Сталин отверг разработанный Генштабом план стратегической обороны, на 1942 год, и командующий Волховским фронтом, старался не думать, к чему это приведет. Сосредоточивал волю и командирское умение на решении тех задач, которые были поручены лично ему. Кирилл Афанасьевич понимал, что и вторая ударная армия, которая делала погоду для всего фронта, и остальные три армии на Волхове являются частью общего организма вооруженных сил страны, и ошибки стратегического порядка, допущенные в Ставке, Обязательно ударят по тем, кто рвется сейчас к осажденному Ленинграду. Он закрыл том войны и мира, заложил меж страницами тонко отчиненный карандаш и посмотрел в окно, за которым ярилась нежная круговерть. Пургата – подумал Мерецков. «И не первый день люди хоть отдохнут от бомбежки».